Глава 36. Он сложил одежду в нише у крайней опоры, выпрямился и возвал к своему истинному облику, выпуская наружу чудовище, спящее в душе каждого демона. Крылья захлопали по воздуху, подобно парусу. обсидианово черный демон медленно поднялся, сделал круг над мостом и повернул в сторону города. Первый полет Без тренировки. Без теории, без страховки опытных учителей. Маменька пришла бы в ужас. Стремительно синеющее небо в засветке от городских фонарей распахнуло объятия, принимая, успокаивая, обещая, что все будет хорошо. Надо только бороться, не сдаваться и верить. Леар взмахивал крыльями, поднимаясь все выше и выше. Он больше не бежал от проблем, себя, собственной пугающей ярости, не боролся с собой, выпустил своего демона и просто наслаждался каждым мгновением полета над ночным городом. Небо бурлило в крови. Звала, подсказывало, учило лучше любого наставника. Небо — призвание демона, его родная стихия. Опьянение от полета прошло внезапно и резко, вместо него накатила усталость. Крылья — налились чугунной тяжестью. Каждый взмах теперь давался с трудом. Лиар повернул было обратно и понял, что просто не долетит. Он заложил вираж и опустился на крышу ближайшей многоэтажки. Стоило ногам коснуться прохладного камня, как истинный облик покинул Лиара. Мышцы разом превратились в кисель, ослабевшие ноги подогнулись, и демон плюхнулся на холодный камень. Прямо над глазами повис диск луны, неестественно огромный и круглый, совсем как на стене его кофейни. Кофейни, с которой придется проститься. Вместе с они. Наверное, отец все же прав. Они с были не пара. Сейчас девочка порхает, как птичка, только потому, что Ляр регулярно делится с ней силой, отбирая у своего демона и без того скудные крохи магии, лишая себя власти, могущества, способности к упоительному полёту над ночным городом. Быть может, милосерднее действительно будет отпустить ее, подписать отказ от встреч в обмен на ее свободу, уехать из Лейтона, оставив ей кофейню и ту скромную, но счастливую жизнь в студенческом квартале, о котором они оба мечтали. «Ну и ну, вы только поглядите, кто загорает тут а-ля натюр», промурлыкал насмешливый голос. Леар дёрнулся и выргался, осознав, что сверток с одеждой остался у моста. И как теперь туда добираться? «Не бойся, драгоценный кузен. Я не стану визжать при виде твоих прелестей, как монашка». Луч луны скользнул по стоящему на крыше столику, бутылке виски, стакану, посеребрил белые пряди сидящего в кресле демона. В прищуренных глазах сверкнул и погас темно красный огонек. «Твою мать, Раум!» — Леар выругался, чувствуя одновременное облегчение и злость. «Ты что, следишь за мной?» ну и претензии. Можно подумать, что я заявился к тебе домой, чтобы помешать пьянке». «Ты живешь на крыше?» Не Непривыкшее к полету тело отзывалось болью на любое движение. Но Леар все таки встал, доковылял до столика и плюхнулся в соседнее кресло. Стесняться вроде нечего, они оба мужчины, да и кто поймет демона в такой ситуации лучше другого демона. Но из-за отсутствия одежды все равно было неловко. Хорошо еще, что это Раум, а не какая-нибудь престарелая бабулька или невинная девица. У меня квартира на восемнадцатом этаже, но я люблю проводить здесь вечера в обществе старины черного Джека. Демон кивнул на бутылку. «Будешь?» «А давай?» С неожиданным воодушевлением согласился Лиар. «Пожалуй, ему повезло. Ему сейчас просто необходимо выпить и поговорить с кем-то, кто поймет, но не станет выносить мозг поучениями». Диффер Колонин плеснул виски во второй стакан со следом помады и добавил льда. Лиар попытался стереть след от помады, но только размазал сильнее по стеклу. «Она не вернется? «Нет», — кузен поморщился, — «эта идиотка достала меня своей трескотнёй уже через десять минут, и я велел ей выметаться. Так что не переживай, никто не соблазнится на твои обнаженные прелести». Если соблазнится ее проблемы, Ляр поежился, стащил с соседнего кресла плед и завернулся в него. Кипевший в крови огонь медленно газ, а осенняя ночь обещала быть холодной. У тебя есть планы на вечер? Бухать и смотреть на звезды. Но я по лицу вижу, что тебе не терпится поведать мне какую-то историю. Дерзай, дорогой кузен, я весь твой. К вечеру в зал снова набралось народа. Они еле справлялись с валом заказов, но это было даже хорошо, отвлекало от тревожных мыслей. Где Лиар? Что такого важного нашел детектив Милс? Звякнул колокольчик над дверью. Очередной посетитель вошел и занял только что освободившийся столик у окна. Добрый вечер. Чего желай. Ну, здравствуй, Анабель. Мужчина отложил меню, и внутри все сжалось от иррационального страха. Она не ожидала увидеть его здесь, как обычного посетителя. Настолько не ожидала, что не узнала сразу. В душе проснулась испуганная девочка, которую только что продали с рабских торгов, вспомнился запах дорогой кожи от сиденья автомобиля, наглый мужской взгляд, ощупывающий ее фигуру и насмешливые слова. «Раздень ее, посмотрим на твое приобретение». «Ляра пока нет», — механическим голосом сказала девушка. «Ничего, Мастем Диабес — Повертел в руках трость на набалдашником в виде головы, мантикоры. «Мне и ты подойдешь. Демон уставился на нее тяжело и пристально. перевел взгляд на стену, расписанную Рики, и искривился, словно увидел что-то безвкусное. Ани смотрела на него, чувствуя себя птичкой во власти удава. «Луна и корица. Звучит на редкость глупо, не находишь?» Ляру понравилось. Тем же неживым голосом ответила они. Как будто она вернулась на торги и снова стоит в свете софитов в одном белье. Чужой неприятный мужчина пялился на то, что было ей дорого. Насмешливо комментировал, мимоходом принижая, обесценивая все, чем они с Ляром жили последний месяц. Мастем кивнул на стул рядом. «Сядь!» Спасибо, я постою. Сядь, я сказал, повысил голос демон. Они подумала и все же села. Не хватало еще, чтобы скандал привлек внимание посетителей. У меня не так много времени, работа не ждет. Чего вы хотели, господин Диабес? Поговорить. Демон взял со стола глиняный светильник в форме звездочки Бадьяна, повертел, скривился и поставил на место. Пока просто поговорить, Аннабель. Я беспокоюсь о сыне. У Ляры все хорошо, покривила душой они. Нехорошо. Совсем нехорошо, если вспомнить все, что сегодня случилось. Но с этим они разберутся сами. Все и так слишком сложно, чтобы впутывать сюда еще и родственников. Ты считаешь, что применять обеспеченное будущее на вот это? Демон обвел рукой зал. Хорошо? Он вгляделся в лицо они, а потом досадливо поморщился. «А, ну да. Смысл говорить с тем, кто не ел ничего слаще морковки? Ладно, в бездну все реверансы, Аннабель. Сколько?» Ани нахмурилась. «Что?» «Сколько ты хочешь за то, чтобы мой сын оставил тебя в покое?» С нотками нетерпения подсказал Мастэм. «Будь разумна в своих аппетитах, девочка. Если попросишь слишком много, мне будет проще избавиться от тебя другим способом». Это предложение было настолько диким, настолько вопиющим и глупым, что она не смогла оскорбиться. Она даже почувствовала что-то похожее на жалость к мужчине, который искренне верил, что все на свете можно продать и купить. Но показать это было бы страшной ошибкой — поэтому Ани только опустила взгляд и покачала головой. «Я рабыня Валиара, господин. У меня нет права указывать ему». «Не неси чушь!» — вспылил демон. «Мой сын вокруг тебя выплясывает, как жрецы вокруг статуи светлейшей в главном храме. Ты вполне можешь напеть ему, чтобы он оставил тебя в покое. Если я со своей стороны тоже надавлю...» Леар примет правильное решение. «Вам не кажется, что это подло по отношению к Леару? Отбирать у него право самому решать». Пальцем Астема стиснули на балдашник трости. «Подло?» «Подло пользоваться чужой зависимостью. Леар болен, его поведение ненормально. Ему не в бизнес тут играть нужно, а лечиться. А тебе?» Его палец нацелился на они, как остриё копья. «Подумать, что выгоревшей пустышкой ты все равно будешь ему неинтересна!» Сам того не зная, Мастем Диабес угодил в больное место. Они вцепилась в край стола, стараясь не выдать охватившего ее смятения. Впрочем, разве можно скрыть от демона хоть что-то? Довольная улыбка на его лице подсказала, что Мастем в курсе бури в ее душе. «Сейчас я предлагаю красиво уйти, сохранив личность и деньги. Это очень щедрое предложение, Аннабель. Другой бы на моем месте давно поговорил бы с тобой совсем иначе». Несмотря на все смятение и злость, Ани не могла не признать его правоты. Да, Стем был щедр. Другой демон на его месте бы нанял парочку головорезов, чтобы избавиться от надоедливой человечки. «Почему вы так уверены, что у Лиара зависимость? Что он не может просто любить меня?» Она на мгновение замолчала, собираясь с духом, и призналась. «Вы можете не верить мне, господин Диабес, но я с Лиаром не из-за денег. Я люблю его, а он любит меня». В глазах демона мелькнул отголосок звериной тоски. Пальцы на мгновение стиснули рукоять трости и разжались. Любовь. Любовь между демоном и человеком. Иллюзия, Анабель. Ты ведь знаешь, чем все закончится. Знает. У этой сказки не может быть счастливого конца. Один из них двоих обречен. Тебе после выгорания будет все равно, неплохо и нехорошо. А вот Лиару будет очень, очень больно. Ах, если бы так. Мастем еще не знает, что, спасая они от выгорания, его сын довел себя до энергетического истощения и обмороков. «Если любишь, отпусти. Ваша связь губительна для вас двоих. Ему будет очень больно, когда ты выгоришь. Ох уж эти мальчишки!» Он горько улыбнулся. «Иногда они после такого бросаются во все тяжкие — наркотики, пьянки». «Суицид! Отпусти сама и помоги ему отпустить!» И снова прозвучавшие слова оказались созвучны самым чёрным, безнадежным мыслям они. До вопроса Леара вчера она и не задумывалась о том, каково ему. Не понимала, что ее жертва может оказаться для него источником безграничного отчаяния и боли. «Что же?» Может, действительно пришло время все закончить. Лиар сделал ее сильной, научил лицом к лицу встречать любые невзгоды, не отчаиваться, бороться до конца. А еще он объяснил ей, что они прекрасны и желанно, достойны любви, огромный дар, будет черной неблагодарностью не принять его. Давай, девочка, он заботился о тебе. «Теперь твоя очередь позаботиться о нем. «Вот». На стол лёг лист с зателевым вензелем диабезов сверху. «Моё согласие на досрочное освобождение». «Спасибо», — потрясенно пробормотала Ани, забирая бумагу. «Когда получишь свободу, свяжись со мной». Рядом с согласием легла визитка. Подпишешь обязательство не встречаться с валяром в обмен на скажем, на десять тысяч империалов устроит. На словах, не встречаться с валяром в глазах отчаянно защипала, а горло вдруг забил, мешающий дышать горький ком. Не надо денег, выдавила они. Она хотела еще многое сказать что делает это, чтобы спасти Лиара, что взять деньги в ответ на обязательство не встречаться попахивает самым подлым, самым гадким предательством, что если бы они видела хоть один шанс для них остаться вместе, никогда бы не согласилась на предложение его отца. Хотела, но не могла. Слова рвались наружу вместе с горькими, безнадежными рыданиями. Расставание было неизбежным. Наверное, она всегда знала это где-то в глубине души. Ее сказка не может закончиться свадьбой. Прекрасный демонический принц и так слишком долго заботился о ней. Теперь ее очередь. Но Мастем Диабес — совсем не тот человек, перед которым стоит обнажать душу. Да и не человек вовсе. «Не надо» пробормотала она срывающимся голосом. «Я и так сделаю это, господин Диабес».